Глава пятнадцатая Наша радость от вашего посещения не знает границ Вдалеке показался бастион небесных охотников Выкрученная башня, вокруг которой мышкарой метались какие-то существа Путь к новому оплоту Бергхейма лежал через поля желтой травы Пахло одуряюще, ветер гнал пушистые волны Позади бастиона виднелись сизые хребты гор. Красота! Сегодня я встретил лишь троих крестоносцев. Женщину лет сорока, толстенького семилетнего пацаненка и широкоплечего мужика с бронзовой от загара кожей. Каждый сообщил мне, что нужно спешить к гробнице Ванчелы. Я угрюмо проводил их взглядом. Методы Емнуила не радовали. Не люблю какие-либо насилия над душой человека. Ну, за исключением троллинга. Но при последнем у человечка всегда есть выбор. Поржать там, оскорбиться страшно, или же по старинке в морду дать, если тролль отмороженный и не из интернета глумится. Местный бог не представил подопечным никакой возможности провести демократического голосования. Санкций на него не хватает. Сверху вдруг захлопало. По ушам врезал резкий вопль. Я вскинул голову. и только успел заметить, как по мне с неба стремительно приближаются две фигуры. Схватился за оружие, но не успел. На дорогу передо мной рухнули два здоровенных гиппогрифа. «Стой, ходящий по земле! Еще один шаг, и мы обрушим на тебя силу неба!» зарылся со спины одного из них человек. «Пардонте!» Я поднял одну руку вверх, второй смахнул с маски налетевшую пыль. Белые зверюги с стальными шорами и попоны из металлических пластин разевали клёвы и угрожающе тянули шеи. Верхом на сказочных помесях лошади и орла восседали латники в отвратительно ярких зеленых доспехах. В мою сторону слева и справа уставились блестящие наконечники копий. Репутация с небесными охотниками нейтральная, «Эта земля принадлежит мессиру Головастику. Лишь избранным позволяется пересекать черту. Поворачивай и уходи прочь. Одну минутку!» Я открыл панель чата, настучал сообщение Харльду. «Забери меня отсюда. Я с запада пытался подъехать к вам, но сюда пришли какие-то люди на летающих лошадях и хотят меня бить. Времени нет, ходящий!» прикрикнул охотник. Оба гиппогрифа, звеня с сделали шаг ко мне. Копи повисли в опасной близости к бренному Егорке. пахнуло куриным пометом. Разумеется, я отступил. Вернее, не я, а моя обалдевшая кобыла. Рядом с могучими гиппогрифами у нее, несомненно, развивался комплекс неполноценности. Была лошадью, стала осликом. «Ребятки, я шло лолушка!» «Лолушка из Берхейма, Старинный друг Головастика! Неужели он никогда не рассказывал обо мне?» «Все друзья Мессира сражаются со злом, поглотившим гелбгартен «Ни разу не видел я тебя среди доблестных героев, сопровождающих Покорителя Небес! Лжец!» «Секунду!» Я отвернулся, изобразил кошака, выблевывающего комок шерсти, а затем выпрямился. «Простите, концентрация пафоса, ну, запредельная. Ща вроде полегче. Продолжай». «Ты дерзишь небесным охотникам!» — опешил говорящий. «По-моему, в нем даже нотка обиды появилась. Ща как сделают из меня тут экспонат для энтомологической коллекции? Только вместо булавки копье в грудину». «Зови сюда своего мессира, доблестный страж!» — прикусил язык я. «Побалакать мне с ним надо!» «Твои слова скверняют уши ходящей! Они полны непочтения!» Прорычал напарник обиженного охотника. Бешеный взгляд сжег серной кислотой. «Да, блядь!» — вырвалось у меня. «Ладно, хорошо, еще секунду!» Я набрал воздуха, выпрямился, расправил плечи. «Взываю я к доблестным стражам священных границ!» «Весть Запада принес я лишь для ушей могущественного мессира предназначенную. Великая тайна и сокровенное знание открылись мне. Призываю вас не чинить препон скромному путнику и сопроводить его в Гелбратен к мудрейшему головастику». Всадники несколько долгих секунд молчали, затем обиженный поправил. Гельбгартен, да хоть Шварцекюхен, я все равно не запомню». могучие воители передайте головастику что шут пришел мой смелый брат лети к мессиру и принеси ему весть о посланнике запада обиженный тут явно был за старшего его напарник чьи пышущей яростью глаза жрали меня и забрала шлема коротко кивнул гиппогриф разинул пасть и издал свербящие кишки в вопль оттолкнулся лапами от земли подняв облако пыли и умчался Я вновь отряхнулся, посмотрел на недвижимого стража. Тому явно хотелось избавиться от серого налета, но это было недостаточно пафосно, думается мне. «Смотрю, меня не ждали, да?» Решил я скоротать время за беседой. «Приказ мессира никого не пускать, особенно пришельцев!» Судя по интонациям, говорить мы не станем. «Обиделся все-таки!» Страж поднял копье, упер его в стремя. Устал наперевес держать, бедненький. «Долг ждать-то?» — спросил я небесного охотника. «Мессир сражается с тьмой. Дни напролет они освобождают павшую деревню. Появляются только за полночь», — бурнул всадник. Гиппогриф не сводил с меня янтарных глаз, явно представляя бедного Егорку в виде кушанья и безо всяких приправ. «Чего ж до сих пор не освободили?» — не удержался я. «Побольше почтения, ходящий!» Я поднял руки, соглашаясь. Затем спешился, сел на травку, снял маску и подставил лицо теплому солнцу. Поле шелестело травой. Охотник наблюдал за мной с подозрением. Гиппогриф тоже. Я же откинулся на спину, закинул за голову руки и закрыл глаза. «Я восхищен твоей выдержкой, Лолушка!» Громыхнула сверху. «Харальдиньо!» Рыжий викинг стоял надо мною, широко расставив ноги, и улыбался. «Божечки-кошечки, мой северный и бородатый друг!» Вскочил я на ноги, порывисто шагнул к нему, обняв старого товарища. Хевдинг несколько опешил, неловко хлопнул меня по спине, отстранился. Свора наблюдала за этим с усмешкой. Они как-то оттеснили гипогрифа в сторону, и теперь хищный полуконь смотрел не так внушительно. Да и наездник немножко паник. Викинги оттеснили его с дороги. Уродливо ворот Иньял не сводил со стража безумного взгляда и облизывался. «Где наши?» Харальд скучный неопределенно махнул рукой в сторону башни. «А этот говорит о не в каком-то гелбогатоне». «Так ты про задохликов спрашивал?» Эти-то да, с утра уходят, к ночи возвращаются. Нет никого в башне. Гелбгартен, — сдавленно фыркнул наездник на гипогрифе. Ты задержал нашего друга, летающего обезьяна, — повернулся к нему харльд Нашего побратима. Тяжелый и неодобрительный вздох Бьорна. О, мой возлюбленный коротышка меня помнит и любит. Я не должен различать подружку каждой северной собаки, — огрызнулся тот. «Кровь пущу!» — флегматично отреагировал на это Ленарт. «Буду участвовать!» — Осклабился Олов. «Ох, какие же они крутыши, мои северянчики!» «Не будь прямого приказа, мессира! То твои слова затолкал бы тебе же в глотку, псина!» — прорычал наездник. Однако дернул за поводья, и гиппогриф замахал крыльями, отрываясь от земли. Обдал нас облаком пыли и умчался ввысь. «Что у нас интересного?» «Спросил я». «Люди сошли с ума», — сказал Харальд. «Рабы распятого ушли служить своему хозяину. Целый день идут на запад, ни с кем не разговаривают. Кресты вырезали себе на лбу». «Что стряслось?» Астрологи объявили неделю крестового похода. «Количество фанатиков увеличилось вдвое», — ответил я. Подошел к выседающему на кобыле Ленарду. Выудил из инвентаря тяжеленный сборщик податей. «Большому мальчику большая пушка!» Здоровяк нахмурился, но дар принял. Посмотрел на секиру. Взмахнул ею как пушинкой. Суровое лицо расслабилось. Губы тронула улыбка. «Благодарю тебя за дохлик! Славное оружие! Распятый идет на войну!» Я подумал об армии Райволга, о выводке. о войсках Роттенштайна, о по дорогам четлена слуг Емануила, о рыцарях-четлена, сражающихся с бандами у Мороза, Морозы, о головорезах Лиги Равенства, наверняка выбирающихся из тьмы, видя, как уходят сторонники распятого. «Все идут на войну, Харальд», — сказал я и добавил. «Абсолютно все». Северяне расположились чуть в стороне от бастиона. В деревеньке с плетенными заборами дома были не первой свежести, но вполне уютные, с садами, цветущей лозой, с гнездами аистов на крышах. Остатки прежде великого клана обрели себе местечко для жизни. Надеюсь, тела предыдущих жильцов не спустили по бегущей мимо реки. Вблизи башня небесных охотников впечатляла. Здоровенная, выкрученная громада размером с перс дьявола из американских пустынь. Повсюду звенела стройка. Головастик готовил линию обороны. Ждал гостей. Вокруг башни летали всадники на гипогрифах Та еще работенка должна быть целыми днями кругами носиться в небе. Иногда нам встречались пешие бойцы. Все как один в кислотных цветах. Все как один с недовольными харями. Старые враги, вынужденные жить в мире. Их можно понять, но по их истории Netflix сериал не снимет. толерантненько здесь все. «Задохлики живут прямо в башне», сказал Харальд, когда мы подъехали к деревне. «Там нет никого, поэтому, быть может, у нас передохнешь с дороги». «С превеликим удовольствием!» Прием охотников мне не очень понравился. Лучше уж с Бьёрном да Хельги вместе посидеть, чем слушать пафосные речи от негостеприимных жителей Бастиона». И мы посидели. Харальд все расспрашивал о событиях впечатления чувствовалось, что тема слуг Еммануила его тревожит. Я отвечал как мог, старательно уходя от того, что немножко замешан в происходящем. Потому как если за мной следил гребаный придурок по ту сторону игры, а он делал это, если вспомнить, как пофиксили мою маску, то, возможно, его заинтересовал момент с неизвестным свечением. И он его убрал. Но убрал-то он речевой модуль. Система жила. Она вела меня к себе безопасное место для разговора. Она же подняла всех верующих в великий поход. И еще, что значила фраза Еммануила про перенастроенные объекты противодействия? который он перенастроил тайно, чтобы не привлекать внимание проектировщика. Загадки. Викинги разговорились. Эль тёк рекой. Вообще без понятия, откуда они его берут. Я тоже прикладывался, но в разумных пределах. К ночи мне предстояло много разговаривать. Лучше делать это в адекватном состоянии. «Хотя с куда большим удовольствием я бы нажрался в кругу грубых северян и ненадолго выбросил бы из головы текущие реалии. Потому что здесь было хорошо. Да, их солдатский юмор был нелеп, но искренен. Да, мои шутки радовали только Харальда и, может, чуточку Олафа. Но как здорово было сидеть вот так, в тёплой избе, и слушать перебранки без каких-то скрытых смыслов и интриг. Просто быть здесь и сейчас». Мысль о том, что тут мне лучше, чем среди людей там, снаружи, в мире электричества, гипермаркетов и бесконечных кризисов, подогнала комок тревоги к горлу. Я залил его элем, наплевав на предосторожности и потихоньку оттаивал, сонно наблюдая за викингами. За окном темнело. От хохота и выпитого в помещении стало жарко. Выйти бы покурить на свежий воздух, как когда-то в юности. Весело потрещать кружком... посмеяться. А потом в дверь хижины постучали. Харальд махнул рукой, и Олаф скользнул встречать гостей. Вернулся. «За тобой!» — хлопнул меня по плечу. Я поднялся, вышел на улицу. «Мессир ждет тебя!» — сказал зеленодоспешный небесный охотник по имени Томас Кюнемунд. Мы прошли по темной улице. Окна бастиона дышали сокрытым внутри пламенем факелов У подъема сопровожатый отступил и растворился в ночи Я поднялся по каменным ступеням до массивной двери с ручкой Грохнул по преграде кулаком, и та отворилась «А, это ты?» — немного разочарованно сказал Миша «Жрец приоделся» По балахону бегали огоньками китайской гирлянды признаки высокого магичества. Тиара на голове, женская, кстати, явно, тоже светилась. На поясе висела источающее волшебное сияние книга в деревянной обложке. «Ты ранил меня в глубину души своим приветствием. Я летел сюда на крылах любви, лишь бы еще раз лицезреть твою физиономию. И тут... А, это ты?» «Знаешь, хотел подарить тебе ночь страсти, но теперь, пожалуй, не». Я прошел внутрь, заставив жреца посторониться. Тесный коридор вел куда-то далеко вправо, на стенах чудили факелы. Слева в освещенное помещение была открыта дверь. В проеме стоял Стас. «Егор, как я рад вас видеть!» — воскликнул Барт. «Учи щегол!» — обернулся я к Мише. «Вот так приветствуют друзей!» «Мы не друзья», — хмыкнул жрец. «Очень полезный комментарий. Спасибо за него!» Отмахнулся я. Двинулся к Стасу, протянул тому руку. Тряхнул, вглядываясь в лицо Барда. Тот улыбался, глаза лучились. Сложно представить, что настоящий Стас уже мертв. «Ребята, Егор пришел!» Бард потащил меня в комнату. Убранство в ней было приятным. Все в картинах с героическими небесными охотниками на фоне гроз, снега, сражений. Большой лакированный стол, много стульев с высокими гнутыми спинками, в углу трещал камин, высокие потолки с барельефами. Прямо музей. «Чего, решил заскочить?» — вело поинтересовался Олег. Игнат сдержанно кивнул, но губы тронула улыбка. «Привет, Егорчик!» Помахала мне рукой Света, она сидела рядом с Женей и как-то недвусмысленно прижималась к нему плечом. Я вдруг осознал, что орел влюбленности растворился. Теперь окончательно. Началось, видимо, с дурацкой обиды девушки, а закончилось сейчас. Сердце заклинательницы пустым не бывает. Но во всем есть хорошее. Я отпустил Олю. Наконец-то отпустил. Дворники стирались в памяти, едва-едва напоминая о себе. Стоило об этом подумать, как хлынула тьма. «Стоп, отбросить! Ты не говно, Егорка! Не говно! Ты не забыл ее, только отпустил! Перестань!» В висках опасно застучало. «Знаю, что вы без меня скучали. Вижу это по лицам, чувствую это в воде. Вот уже и в воздухе чем-то запахло». «Ну, не волнуйтесь, теперь Егорка с вами, и у меня есть груда новостей!» «Прекрасных, интереснейших новостей!» «Спецагент Лолушка с выполнения заданий выбрался!» Головастик восседал во главе стола. Устало массировал виски, вымученно улыбнулся. В целом все задохлики выглядели несколько вымотанно. «Вам надо срочно куда-нибудь съездить отдохнуть!» я же вижу что вы эмоционально выгораете сказал я как насчет круиза каждый день с утра до вечера фармим данш местный произнес головастик завтра и ты пойдешь в комнату заглянул миша я спай до завтра спокойной ночи мишань махнул ему головастик где кренделек спит шаман буравил меня взглядом ты это Я наговорил тебе чрезмерного тогда. Прости. «Прощаю. Ну так что, приступим?» «Ты расскажешь мне, что за дела у нас теперь со стримершей, а я поведаю о результатах глубокой разведки. Выше нас только звездные все дела. Военная разведка четлена». «Давай лучше завтра». «Голова совершенно не функционирует». «Ну, хоть не после майских и то хорошо». «Только один вопрос». Я тут полдня провел, и за тобой гонец ушел. Чего сразу не вернулись-то?» «Интересы группы важнее, Егор», — устало сказал Головастик. «Вдруг мы бы все бросили, прилетели к тебе, а ты бы с квестом каким уже на другой материк скакал. Я отменяю свое, прощаю. Не вижу в тебе раскаяния». Шаман вздохнул, поднялся. «Я спать. Все завтра. Книгажор, найдешь место Лолушке?» конечно конечно егор пойдемте может мы перейдем на ты уже стас или еще не настолько близко знакомы повернулся к барду я что они все сделали для тебя что выкаешь ты только мне прости те егор барт нахмурился извините прости я я не понимаю я не могу прости те видишь те что такое я пытаюсь честно но язык Придает меня Господи Я смотрел на него и понимал почему Стас оставался Стасом Но теперь уже с алгоритмом То, что сняла с него система, пока Барт был жив То он и делал Черт